Глава вторая. Именье Хардингов. Эти слова выгравированы золотыми буквами на табличке, прикрученной к сплошному каменному забору, окружающему раньше площадью в 50 акров. Автоматические ворота, судя по всему, открываются с помощью кода, который нужно ввести на панели. Однако его у меня нет, поэтому я жму на кнопку вызова хозяев и поворачиваюсь к камере наблюдения в ожидании ответа или иной реакции. Личный водитель, встречавший в аэропорту, уже отчалил, высадив меня с багажом в какой-то глуши под палящим солнцем. На просёлочной дороге стоит жуткая тишина. Ближайший ранчо километров в 2 отсюда, и без привычного городского шума мне становится не по себе. В Лос-Анджелесе подобную тишину даже представить трудно. Смахиваю с лба бусинки пота. На панели оказывается микрофон, который я замечаю только когда из него раздаётся писк, покашливание, а затем и голос. «Мила, ты добралась. Погодь минутку». Тётя Шерри. У меня на лице тут же расползается широкая улыбка. Я лет сто не слышала её голос вживую, со столь родным южным говором. В Теннесси все чудно разговаривают, немного через нос и порой коверкая слова. Я жду ещё какое-то время, всё больше покрываясь потом, и продолжаю разглядывать высоченный забор. Когда я была маленькой, раньше прекрасно виднелась с дороги, Этому не препятствовали никакие ограждения. Лишь на обочине стоял видавший виды деревянный столб, на котором висела табличка с названием Ранчо, написанным вручную. Тогда в нём не было необходимости. Однако позже стали заявляться папины ярые фанаты, чтобы полюбоваться на ранчо, где вырос их кумир. Тоже мне, великая важность. Поэтому тётя Шэри потребовала от папы обезопасить территорию. Он нанял рабочих и оплатил все расходы на постройку забора. Таким образом решили проблему незваных гостей, сующих повсюду свои любопытные носы. Тем не менее, не припоминаю, чтобы забор был настолько монументальным. Богатый серый камень выглядит совершенно неуместно посреди полей. Ранчо больше похоже на крепость, чем на жилой дом. С громким звоном ворота медленно отворяются, и навстречу мне бежит тётя Шерри. «Мила!» — она заключает меня в объятия. медвежью хватку, от которой трещат рёбра и перехватывает дыхание, и качает из стороны в сторону. Боже мой, дай на тебя глянуть. Потом отстраняется, вцепившись мне в плечи, и оглядывает меня с ног до головы, как некий музейный экспонат. Тётя Шэри, папин родная сестра. Однако они нисколько не похожи. Папа темноволосый и темноглазый с резкими чертами лица, в то время как у тёти лицо круглое и розовое, обрамлённое светлыми кудряшками. А свежее сияние кожи напоминает, что она младше папы. Привет, тётя Шэри, говорю я, глупо улыбаясь. Мы не виделись почти 4 года. Тётя, кажется, нисколько не изменилась, однако вполне понятно, почему меня она рассматривает с таким интересом. Я уже не тот неловкий ребёнок с кривыми зубами и очками с розовой оправой. Уроки танцев, брекеты и контактные линзы исправили положение. Какая ты уже взросленненькая, да ещё и красавица. Наконец-то мы увиделись вживую, а не через экран компьютера. Внезапно она хмурится и щипает мои щёки. Здесь нету никакой надобности во всей этой штукатурке, дорогуша, особенно с нами. Но тут не поспоришь, поэтому просто пожимаю плечами. На самом деле я привыкла, что передо мной в любой момент может выскочить папарацци или фанат с камерой, и необходимость постоянно выглядеть на все 100 буквально въелась под кожу, благодаря Рубину. а также безупречным примером мамы. Я шумно выдыхаю. Косметика уже сползает с лица вместе с ручьями пота. Фух, ну и жарище у вас. Тётя Шэри улыхается и закидывает руку мне на плечи. С возвращением в Теннеси, точнее в город Фервью, штат Теннеси. Полагаю, папа до сих пор считает Фервью своим домом, и, пожалуй, в некотором смысле так и есть. Я тоже здесь родилась и прожила какое-то время. Разве не это делает место домом? Однако мы уехали, когда мне было всего 6, и большую часть жизни я провела в Лос-Анджелесе. Поэтому именно его я воспринимаю своим домом, а не Фэрвью, к которому не испытываю особой привязанности. Считаю, только отъезд-то мне и запомнился. Я успела отучиться полгода в первом классе, когда пришлось собрать игрушки, последний раз обнять рыдающих бабушку с дедушкой и сесть на самолёт в один конец до Лос-Анджелеса. я тогда слабо представляла, что такое переезд, но родители постоянно называли его нашим маленьким приключением. Я и не догадывалась, насколько изменится наша жизнь. Значение имело лишь одно: мы будем жить рядом с океаном. А переехали в другую часть страны мы по единственной причине чтобы реализовать папины мечты. В школьные годы он считался шутом класса, а потом один случай кардинально изменил курс папиной жизни. В наказание за шалость его отправили помогать театральному кружку. Сперва он рисовал декорации к спектаклю, однако совсем скоро и сам попробовал силы в постановке, что в свою очередь быстро привело к обнаружению папиных скрытых талантов, которые в купе с впечатляющими внешними данными и природной харизмой стремительно превратили его в настоящего покорителя девичьих сердец. Он удивил всех ещё больше, когда решил перевести увлечение в разряд карьеры и поступил в университет на театральный, где и встретил маму В 20 с лишним лет он снимался в низкобюджетном независимом кино, медленно, но верно нарабатывая опыт. Его имя всё чаще мелькало в титрах. Затем, как снег на голову, свалилось утверждение на роль в фильме, которому пророчили судьбу следующего блокбастера. Так оно и вышло. Эта роль и стала трамплином, стремительно закинувшим его в мир богатых и знаменитых. И вот мы отчалили в Калифорнии. Мама бросила работу и на первых порах взяла на себя обязанности папиного личного помощника. Она поддерживала его и во всём помогала, одновременно перестраивая собственную карьеру. Последнее, как позже выяснилось, вышло у неё превосходно. И теперь она вполне востребованный визажист. Надо отдать родителям должные. Они работали, не покладая рук, чтобы создать себе имя. В Калифорнии мы живём уже 10 лет, переезжая из одного дома в другой. Каждый превосходит предыдущий по размеру и роскоши. Теперь мы вполне уютно обосновались в фешенебельном охраняемом коттеджном посёлке недалеко от Лос-Анджелеса. Там моя школа, друзья и в целом вся жизнь. От Теннесси у меня остались лишь отрывочные воспоминания раннего детства. Среди них более или менее внятные сохранились только с наших редких поездок к родственникам на праздники. А последний раз мы приезжали, когда мне было 13. Сейчас я приехала не на праздники. Папа так и не смягчился, и Рубен решил, что мне лучше пожить здесь до тех пор, как не уляжется шумиха вокруг премьеры фильма. Ведь сложно напортачить, будучи в тысячах километров от отца и голливудской прессы, верно? К счастью, говорит тётя Шэри. У нас кондей фурычит на полную катушку. Ну давай в дом. Ранчо не сильно изменилось за прошедшие 4 года. Перед нами простираются поля, на которых прежде паслись коровы и овцы давным-давно, когда хозяйством занимались бабушка с дедушкой. Теперь из живности остались только лошади. Парочка из них виднеется в загоне у конюшни, расположенной недалеко от трехэтажного дома, к которому мы приближаемся. Пожалуй, забор вокруг самой роскошной и дорогостоящей части имения. Всё остальное выглядит заурядно. Двор зарос травой, конюшням не помешала бы рука маляра. А на доме заметны признаки преклонного возраста: старомодные оконные рамы, проржавевшие элементы декора и деревянное крыльцо. Скромно, тем не менее, очаровательно. Нет и намёка на голливудский шик, самое обычное южное ранчо. Я точно вам не помешаю. Мысль отправить меня сюда на целый месяц, а то и дольше, зародилась 2 дня назад. Поэтому для всех на ранчо мой визит весьма спонтанный. Скорее всего, тётя Шэрит даже толком не обдумала эту затею. И я чувствую себя некомфортно, будто причиняю им неудобство. Остановившись перед входом в дом, тётя поворачивается ко мне. "Дорогуша, мы семья?" Она тепло улыбается, склонив голову. Ага, смущённо киваю я. "Но ну, вот и ответ?" Тётя распахивает дверь и жестом велит мне заходить. "Кроме того, нам тут не помешает юная компания". Я вхожу. и в лицо сразу ударяет холодный ветер из кондиционера, что весьма приятно для разгречённой кожи. Тётя затаскивает мой чемодан в широкую прихожую с вполне обычной деревянной лестницей, ведущей наверх. Впереди просторная комната с аркой, которая ведёт в кухню. Внезапно в душе разливаются тёплые чувства узнавания. Кажется, с моего последнего визита ничегошеньки не поменялось. Всё та же мебель, стоящая здесь несколько десятилетий. Стены завешаны семейными фотографиями в рамках, собирающих пыль. Кухня тоже не видела ремонта уже долгие годы. Дверца на одном из шкафчиков перекосилась и буквально болтается на единственном креплении. Однако мне даже нравится, что не всё так идеально. Дом уютный, не картинка из глянцевого журнала, а жилище реальных людей. Ко всему прочему, повсюду витает умопомрачительный запах тётиной стрепни, которую я помню прекрасно. Говяжьи рого объясняет она, заметив, как я принюхиваюсь. И столько вкусняшек, что и не вообразишь. Мы хотим отпраздновать твой приезд. С лестницы раздаётся скрип половиц, и сердце пускается галопом, едва не выпрыгивая из груди. Моя малышка мило приехала. Голос принадлежит дедушке. Гневление спустя перед нами предстаёт и он сам. Мои губы моментально расплываются в широченной улыбке. Папай, я стопотом забегаю вверх по лестнице и кидаюсь в его объятия. Папай одной рукой хватается за перила, удерживая равновесие, а другой прижимает меня к себе. От дедушки пахнет кондиционером для белья и немного сеном, от чего в носу начинает чесаться. Я так крепко его обнимаю, что боюсь, как бы у него не треснули рёбра. Насладившись сердечными объятиями, отстраняюсь. Хоть мы время от времени и общаемся по видеосвязи, которая помогает устанавливать тётя при взгляде на реального папаю. После стольких лет разлуки меня прямо-таки душит радость, а глаза застилают слёзы счастья. Я хватаю его ладонь и замечаю, как они мелко дрожат. Кожа на них жёсткая и шершавая от ежедневного физического труда. Лицо малость худее, чем я помню, щёки впавшие, да и морщин прибавилось. Впрочем, вполне естественно, что за прошедшие годы он немного постарел. Однако на голове по-прежнему шапка густых, теперь уже белоснежных волос, а моё лицо отражается в стеклянном глазе, который им пришлось заменить реальный, потерянный на вьетнамской войне. В детстве дедушка напоминал мне мультяшного персонажа моряка Папая, особенно причёсом на один глаз. Так он и получил своё прозвище. Эти ваши компьютеры Даже близко не воздаёт должная твоей красоте, малышка Мила, говорит папа, нежно сжимая мои ладони. Поглядите, какая ты стала прелестная юная леди. Подумать только, уже 15. Я решаю умолчать о том, что он-то вживую выглядит старше, поэтому лишь смеюсь и сжимаю его пальцы в ответ. 16. Папай, не помнишь? Ты ведь присылал мне открытку на день рождения. Как же быстро ты выросла. Когда мы с дедушкой заканчиваем приветствие, тётя Шэри тащит меня на ознакомительную экскурсию по просторному сельскому дому, чтобы освежить мою память. 4 года назад мы приезжали на День благодарения и останавливались на неделю. Поэтому, хотя раньше я почти забыла дом, я запомнила неплохо. И теперь тётя выделила мне ту же комнату, в которой я жила в прошлый раз, с окном на конюшню. Я затаскиваю туда свой чемодан, затем быстренько принимаю душ. провозившись минут 10 со старыми экранами, после чего спускаюсь на обед. На столе еды в несколько раз больше, чем в состоянии сесть 3 человека, как мясные блюда, так и всевозможные закуски. Не хочется, чтобы все эти вкусности пропадали зазря, поэтому накладываю в тарелку гору всего и приступаю к трапезе. К тому же я помираю с голоду. Последние пару дней я почти не ела из-за тошнотворного привкуса вины и сожаления. Так к чему у вас тут можно заняться, спрашиваю, доедая остатки салата. Всё настолько вкусно, что хочется ещё и тарелку вылезти. Мама по папиному распоряжению держит нас на строгой высокобелковой диете, и меня уже тошнит от рыбы и пропаренной спаржи. Можешь подсобить с чисткой конюшни? С навозным душком довольно быстро свыкаешься, говорит тётя. Я гляжу на неё во все глаза, и она смеётся. Да шучу, мило. хотя мне вправду не помешала бы помощь по хозяйству. Готова взять на себя стирку и уборку в доме. Я отодвигаю тарелку и тем самым даю понять, что наелась. Затем ставлю локти на стол. Но серьёзно, где тут в городе гуляют? Вряд ли мне сейчас сгодятся детские площадки, на которых я играла в четыре года. А в Нэшвилл съездить можно? Примечание. Нэшвилл — крупный город рядом с Фервью, столица штата Тен-Эсси. Также он является родиной музыкального стиля кантри, благодаря чему его прозвали городом музыки. Конец примечания. Папа и хрипло усмехается, затем берёт пустой стакан и с трудом встаёт. Туда можно доехать разве только на машине, говорит он, сочувственно похлопав меня по плечу и отходит к раковине. Тётя откидывается на спинку стула и сцепляет пальцы на коленях. Взгляд у неё серьёзный. Вообще-то мило, пока место здесь Придётся придерживаться некоторых правил. Правил? Правил, установленных самим Рубенном Фишером. Эйкий Шельмец бурчит по-папаи, наливая воды в стакан. Жуткий тип. Да, знаю. Рубен уже меня проинструктировал. Последние пару дней буквально вдавливая в голову одно и то же распоряжение, которое я сейчас цитирую, закатив глаза. Сидите ше воды ниже травы и не привлекая внимания ни к себе, ни к отцу. Это ещё не всё, говорит тётя и замолкает. Какое-то время она смотрит на свои переплетённые пальцы, затем поднимает на меня встревоженный взгляд. Рубен велел не выпускать тебя за пределы ранчо. Чего? В сердце уходит в пятки. Мне нельзя никуда выйти? Вдруг на тётином лице расползается озорная улыбка. Кто сказал, что мы послушаемся Рубена? Мы с тобой, у нас будут свои правила. Значит, с Надеждой тяну я. распрямляя плечи. Мне всё же можно выходить? Можно? Только мило, обещай держаться подальше от неприятностей, просит тётя. Голос у неё серьёзный, улыбка исчезла. Я должна всегда знать, где ты, с кем и что делаешь. Пока месть ты передо мной отыгрываешься, можешь поступать как заблагорассудится, а о рубине я позабочусь. Справедливо? Да, обещаю никаких неприятностей. Я застёгиваю воображаемую молнию на губах и невинно хлопаю глазами. Вернувшись со стаканом, папа с трудом опускается на стул, немного расплескав воду. «У тебя тут остались друзья?» «Я уехала в шесть лет», — мягко напоминаю я. «Так что нет». «Так Дашу руй на улицу и найди новых», — говорит он просто, словно это плёвое дело. «Может, в годы его детства так и было, но в двадцать первом веке? Вот уж нет». Тётя Шерри вдруг подпрыгивает и восклицает. «Ой!» Ведь у Беннетов есть детишки. Они живут на соседнем ранчо, примиленькое семейство. Она возводит глаза к потолку и задумчиво потирает подбородок. Ихнюю девочку вроде как зовут Саванна. Саванна, повторяю я. Имя звучит знакомо. На поверхность всплывают давние смутные воспоминания: низкие парты начальной школы, сидящая рядом светловолосая девочка. Она вроде бы твоих годов. Хм, что-то припоминаю. Я зажмуриваюсь. напрягая память, но больше ничего выудить не удаётся. Ну уже неплохо, радостно восклицает тётя, затем встаёт и начинает спешно собирать посуду. Могу подбросить тебя к Бенетам, и ты с изнаво с ней познакомишься. Погоди, чего? Я в ужасе пялюсь на тётю. Какая нелепая затея знакомиться с девочкой, которую не видела целых 10 лет? Кто вообще так выступает? Тётя торопливо бросает в раковину посуду и принимается рыться в шкафчиках. Нашла Она поворачивается ко мне с противенем в руках. «Вот», — одолжила у Пэтси на прошлой неделе, хотела опробовать рецептик печенюшек с арахисовой пастой. К слову, эксперимент провалился. «Было бы, ох, как славно с твоей стороны его вернуть, и прекрасный повод к ним наведаться». «Нет, так... так не делается», — испуганно возражаю я, запинаясь. «Неужели она в самом деле хочет отправить меня в гости к незнакомцам, чтобы вернуть какую-то посудину?» Сейчас так не принято. Нельзя же просто постучаться в чужую дверь и предложить дружбу. В Тенеси -э можно, уверенно говорит тётя и запихивает противень мне в руки. Я оглядываюсь на Папаева в поисках поддержки, но на его лице сияет довольная улыбка. Боже, как они отстали от жизни. Давай хотя бы завтра. Однако тётя Шэри настроена решительно. Убрав со стола остальную посуду, она хватает со столешницы ключи от машины. Нет? «Завтра у тебя появятся сотни отговорок. Коли хочешь свободы действий, нужно обзавестись товарищами. Папа, справишься один, пока я отвезу Милу к Беннетам?» «Шуруйте, папа, и машет руками, прогоняя нас. Но прежде чем я встаю, он берёт меня за ладонь. Заведи друзей, Мила, иначе мы тебя тут до смерти утомим». У меня даже не выходит рассмеяться. Сердце колотится, и я медленно прижимаю противень к груди.